Глава третья. Мне всегда казалось, что после слов «добро пожаловать» начинается что-то приятное. К примеру, у тебя впускают в квартиру, где с кухни доносится запах ароматного курника, Или на работе сразу наливают чай, достают из шкафа дешевые пряники и коробку конфет, оставшуюся с праздников. Ну или на крайний случай с хлопком открывается бутылка с шампанским, и пенный напиток разливается по фужерам. Нынешнее «добро пожаловать» заключалось в том, что зеленицы перетащили меня ближе к столу, облокотив на одну из стен. Да прикрыли «срам», как выразился травянистый. Двигаться я по-прежнему не мог секатор, лежащий в углу, не взяли. И на том спасибо. «Может, вы меня расколдуете?» поинтересовался я. «У меня вообще-то нос чешется». «А Но зачем?» искренне удивился Фисташковый. «Расколдовывать мы тебя не будем». Лаймовый решительно подошел и стал тереть кончик носа. «Здесь? Ну вот, видишь, одной проблемой меньше. Главное, чтобы больше ничего другое не зачесалось». Он со страхом скосил глаза на прореху в джинсах а над печатями только владетельница власть имеет. «Так отнесите меня наружу, где печати не работают». «Нельзя!» — отрезал ядовито-зеленый. «Там нас заметить или услышать могут, а здесь ты под защитой владетельницы». «Такая себе защита, конечно, если ты не можешь пошевелиться. Лично мне очень не нравилось. Единственный вариант — поскорее убраться отсюда, разобраться, в чем дело» поэтому я решил выведать у зелениц об их трудностях. «Смотри, какая заковыка!» — стал объяснять Лаймовый. «Мы в Петербурге всегда работали с дивьими людьми. Они к травам и прочим растениям особое отношение имеют. Характер у них сложный, но ежели с ними общий язык найдешь, то все отлично будет». «И что же случилось?» «Перестали товары нам поставлять. У нас с ними бартер был». Мы им либо деньги, либо травки лечебные, ну и прочее. У владетельницы много чего имеется. Они же нам взамен другие травки. Лаймовый запнулся, да и остальные зеленицы как-то смутились, будто в их действиях было что-то противозаконное. «Какие травки?» — ухватился я за это. «Я не уверен, что мы можем это говорить», — отозвался Фисташковый. «Так, слушайте, меня Инга сама сюда отправила. У нас с ней друг от друга секретов нет» поэтому либо вы мне рассказываете, либо я ухожу». Блифовал, конечно. И не столько в том, что мы с травницей лучшие друзья. Все-таки наше замерение можно притянуть за уши как доброе приятельство. Ну ладно, недоброе и неприятельство, но все же. Соврал я в том, что сейчас психану и уйду. Я в знак протеста мог разве что под себя сходить. Хотя сомневаюсь, что это будет выглядеть устрашающе учитывая, что и джинсы порваны в самом бесстыдном месте. Однако на зелениц, точнее, на основной их состав, который принимал решение, угроза подействовала. Несмотря на вялые и испуганные протесты фисташкового, лаймовый, салатовый и ядовито-зелёный вынесли свой веский вердикт – рассказать. Травянистый за все время обсуждения не произнес ни слова и вообще глядел на это все глазами задолбавшегося от жизни товарища. «Травки они нам поставляют редкие», — начал Лаймовый. «Острогорст, чернодым, буровест, шиколку, тиранью ядовитую». Что-то из этого я точно встречал, когда рылся в книгах нашей выборгской клети. Потому мог с уверенностью сказать, растения редкие и используются не для какого-нибудь приворота или приготовления ароматного супа. «Всякое, что владетельнице с хистом может помочь», — закончил Лаймовый. Вообще он был находкой для шпиона, мог говорить на любую тему, и не всегда это оказывалось оправданным. Вот именно сейчас последние его слова встретил испуганный взгляд Фисташкового и жесткий подзатыльник от ядовито-зеленого. «Так, давай, Мотя, думай. Попытка только одна. Либо ты сейчас попадаешь пальцем в ж... небо и разгадываешь один из главных секретов Инги, либо будешь курить бамбук». Поэтому я покивал головой, тем временем судорожно соображая. И выбрал самый жесткий из вариантов. «Да, помню. Инга говорила, что ей нужны особые травы, с помощью которых она может убивать людей». «Отравлять!» — поправил меня Лаймовый, показывая ядовито-зелёному кулак. «Но если до смерти дойдет, так даже лучше. Мы, значит, нужные травки ей собираем, а она уже их либо измельчает и просушивает, либо зелье какое делает». Мне бы, конечно, радоваться, что я так ловко обвел вокруг пальца зелениц и выведал главную тайну травницы. А как говорилось в какой-то поговорке, «Предупрежден по поводу промысла, значит вооружен». Однако меня напрягало кое-что еще. Инга была не дура. А вообще, если говорить комплиментарно, сейчас можно, ее же рядом не было, травница создавала впечатление очень умной и расчетливой женщины. И я просто не поверю, что она допустила такую оплошность в информации о собственной тайне, если я смог так легко ее пробить. Это значит, что мне позволили подобное узнать? Да, тут уж ничего хорошего. Я помню, что бывает с товарищами, которые слишком много знают. Нет, они не создают миллиардные стартапы. «Скорее отправляются изучать морское дно против собственной воли, выступая в качестве корма для рыб». А еще я вспомнил слова Натальи, что Инге до да кощей осталось всего пара рубцов, которые она может взять хоть завтра. И даже мурашки по спине пробежали. Жуть-то какая! Хорошо, что я в последнее время научился довольно быстро брать себя в руки. И речь не о фильмах для взрослых и отдельной комнате. Я про самообладание». Поэтому рубежник Мотя Зорин, не моргнув глазом, продолжил весьма интересный разговор. «Что там с этими дивьями людьми? И нет ли вообще какого-то сокращения типа «дивы», а?» «Нельзя так говорить», — испуганно поправил меня Фисташковый. «Див — великий крон, которого почитали за Бога. Говорят, что именно от него эта нечисть и пошла, потому они лишь дивьи-люди». «Ладно, ладно, пусть будет так. Так что с ними случилось?» Тут возникла небольшая заминка, потому что, видимо, никто не мог точно ответить на этот вопрос. Немного поколебавшись, говорить стал Лаймовый. «Мы держались связь со Шта». «Что?» — не понял я. «Не что, а Шта. Это один из дивьих людей. Через него, стало быть, вели торговлю». Он приносил, что нужно прямо к дверям нашей теплички, а мы заранее ему выносили товары. А не боялись, что этот Шта, к примеру, позовет своих товарищей, и они вашу теплицу на части разберут? Почему-то мое замечание невероятно развеселило зелениц. даже желай с травянистым заулыбались. Ядовитый зеленый вовсе заржал в голос. Фу, как некультурно. А печати владетельницы на что? Поднял палец слаймовый, то ли указывая на печать, то ли призывая в свидетели какое-то высшее существо. Тепличка защищена, к тому же здесь магия рубежная, нечисти не подвластная. Дивьи люди тепличку попросту не видят. А рубежники что же, их не опасайтесь. Меня будто осел укусил, поэтому я и проявлял недюжное упрямство. Это было что-то из дотелефонных времен когда ты мог с упорством доказывать какую-то тупость Костяну. К примеру, что в следующем терминаторе будет сниматься Сталлоне, или что в Москве существуют даже трехэтажные поезда. Побеждал, как правило, более настойчивый. Однако и это моё замечание зеленицы встретили пусть не хохотом, но легкой усмешкой. «Да что такое-то?» «Рубежникам тут делать нечего. За все время никто и не зашел. Здесь же нет ничего». Ни лавок, ни нечисти, лишь чужане. Одни учатся, другие просто в сад местный ходят. Так вот на чем был построен расчёт Инги. Кстати, а почему бы и нет? Где лучше всего прятать что-то ценное? На самом видном месте. Не я придумал, кто-то поумнее. Ладно, так что с этим Шта случилось? Ничего не случилось, ответил Лаймовый. Явился, сказал, что больше они травы носить не будут. Шкура дорога. И все. Не объяснил толком ничего. И вы теперь хотите, чтобы я к этим дивьим людям сходил и поговорил по душам, так? У нас работа, указал на стопку бумаг Лаймовый. Сроки, поставки. Мы точно не справимся, тяжело вздохнул Фисташковый. Нам нельзя отлучаться от теплички надолго, потому что снаружи мы весьма уязвимая цель. — сказал Салатовый. «Пыльцу разбросать, как владельница приказала, — это одно дело. А где им людям отправиться, — это другое. Поэтому было бы отлично, если бы какой-нибудь рубежник, желательно не местный, нанес им визит и убедил соблюдать условия заключенного договора». жопы им надрал, сукиным детям, чтобы договор соблюдали!» — более категорично заметил ядовито-зеленый. «Отлично. План капкан». — Вот, значит, о каком силовом воздействии меня просила Инга, — рассуждал я вслух. — Ну, допустим. А где эти ваши дивьи-люди живут? — Раньше они на Апраксином дворе обитали, — оживился Лаймовый. — Там всякая нечисть невысокого пошиба кучкуется, а после под Синий мост перебрались, вроде как там им спокойнее. — Это под Синим-то мостом, одним из самых оживленных в Питере, Видимо, удивив их людей свои понятия о спокойствии. Либо берушами пользуются очень хорошими. Однако что, несомненно, информация меня заинтриговала. Ладно, я посмотрю, что можно будет сделать. Посмотри, Матвей, посмотри. Лаймовый закивал так часто, что у меня возникло опасение, не оторвется ли у него голова. У нас сроки. У всех сроки. А теперь выносите меня наружу. Барин изволит своими ножками ходить. Зеленицы, что удивительно, послушались. Напоминая крохотные дамкратики, они облепили меня со всех сторон, приподняли и потащили на выход. В этот момент я чувствовал себя суперзвездой, которая прыгнула со сцены в бушующую толпу. Жаль, что продолжалось это недолго. Нечесть скинула. И именно скинула, а небережно положила меня за дверь и тут же скрылась в зеленых зарослях разнотравья. Бояться. Это почти как уважают, только подтекст другой. Я поднялся на ноги, прикрыл прореху и неторопливо зашагал в сторону выхода. Аудиенция была закончена. Только в этот раз я решил не искать ворота для прыжков, несовместимых с ноской одежды, а двинулся вслед за экскурсией и выбрался наружу через один из корпусов. Если бы огляделся раньше, то не надо было бы так рвать задницу. — И что? Теперь к дивьям... «Людям?» «Ага, бегу, волосы назад. Времена, когда Матвей Зорин рвал с места в карьер, прошли. Надо сначала узнать, чем эти диви люди живут, что у них за проблемы, с какого ляда они решили нарушить договор. Ты головой, что ли, где... стукнулся?» «Нет, просто стараюсь рассуждать и жить здраво. Хотя получилось плохо». Первым делом мне действительно хотелось чуть ли не бегом отправиться к Синему мосту. К тому же находился он поблизости. И не столько ради выполнения поручения Инги. У меня вся эта новая нечисть до сих пор вызывала некий трепет, что ли. К примеру, мне жуть как хотелось посмотреть, как и чем живут те же волоты, где обитают шиши, которые вроде должны находиться за печкой. Существует ли какой-то надзор за ногой птицами? Или любой дурачок может взять их драгоценные перья. Само собой, и про их людей было интересно. Мне они почему-то представлялись похожими на чудь. Однако то, что нечисть решила жить под мостом, немного удивило. Тоже мне тролли. Хорошо, что последние в наших широтах не водятся. Короче, мне нужен источник, который сможет поводить меня по Питеру и ввести в курс дела». Заодно загляну на подворье и избуду часть честно заработанного в изнанке. Сейчас, наверное, уже поздновато, но завтра первым делом этим и займусь. Нынче я решил благополучно прогуляться по вечернему городу. Дождь к тому моменту перестал крапать, хотя небо по-прежнему хмурило сверху свои брови тучи. Тьма сгущалась, зажглись фонари. Едва ли кто теперь обратит внимание на меня. Но самый важный аргумент был в другом. «Мне просто очень хотелось пройтись пешком и освежить голову». «Жрать охота!» С тоской заметила Лиха. «Ты бы меня выпустил на минутку-другую. Могу даже зарок дать, что тебе вреда не причиню». «Ага, только затем удерет, и все. Назад в трубку я ее поместить не смогу, потому что заряды у артефакта закончились. Да и вообще...» Памятуя о том, что Юния сделала с Шуйским, я, как бы это выразиться по-литературному, очковал. Хотя понятно, что долго так продолжаться не может. Лихо надо кормить, или она захереет. Как говорили Скарлетт О'Хара и Костик, не думал, что у них столько общего. Я подумаю об этом завтра, потому что сегодня было чем заняться. А как иначе, если неприятности опять меня поджидали за очередным углом? Я к тому моменту шагал по набережной Крюкова канала мимо Новой Голландии и буквально кожей ощущал наличие на островке большого сбора нечисти, причем весьма разный. Надо будет тоже узнать, что здесь обычно происходит. Мне оставалось всего ничего до собственного дома, точнее, до квартиры, в которой меня поселили. Я размышлял над тем, как лучше явиться. В открытую, удивив Леопольда, или попытаться пробраться тайком. Главный вопрос... «Как? Снова через крышу?» В общем, ничто не предвещало беды, как обычно у меня и бывает, но мой взгляд неожиданно упал на странную парочку. Невысокую девушку весьма внушительных габаритов и писаного красавца. Касаясь ожень Жень в плечах, гордый профиль, великолепная осанка. «Выиграл, зараза, в генетическую лотерею!» Меня даже не удивило их внешнее несоответствие. «Если ты маленький и толстый, то что?» Недостоин любви?» «Нет, конечно. Может, она такое вытворяет, что худосочным моделям и не снилось. Смутил разве что цвет глаз незнакомца. «Желтый. Я даже попытался вспомнить уроки биологии. Какие там должны были быть глаза у его родителей? Зеленые и... оранжевые?» А когда мужчина сверкнул пятью рубцами, все встало на свои места. «Нечисть» причем удивительно антропоморфная. И только затем я понял, что этот гад тащит за собой девушку в сторону Новой Голландии. Она пусть и идет за ним, но как-то не спеша. И дело не только в повышенной корпулентности. Девушка шла и что-то постоянно спрашивала, но нечисть не отвечала. «Матвей, не вздумай!» «Нет, все-таки Лиха слишком хорошо меня знала». И даже попыталась заранее предотвратить неизбежное. Жаль, что поздно. Я уже мысленно надел плащ супергероя поверх семейных трусов и рванул в их сторону. «Эй, молодой человек, девушка вроде не хочет с вами идти». «Матвей!» Со вздохом протянула Юния. Незнакомец зло сверкнул глазами и резко дернул бедняжку за собой. Та сделала несколько шагов и рухнула на плитку сам мужчина развернулся ко мне, зло улыбнулся и яростно зарычал. «Шел бы ты рубежник, не твое дело!» «Уже мое», — включил бычку я. «Потерялся, или тебя найдут утром с глазом на заднице и будут удивляться, как он там оказался?» «Странное дело. Обычно после подобных перебранок начиналась драка, но сейчас у меня возникло дурацкое и неуместное ощущение. Симпатия, что ли?» Теперь собеседник виделся не злодеем, а каким-то приятным парнем. Можно сказать, даже красивым. Интересно, почему я вообще об этом думаю? Матвей, это инкуб. Слова лиха резко помогли прочистить засранное сознание. Про этих тварей я не читал, но кое-что знал из нашей чужанской мифологии. Вроде как суккубы — это женщины, соблазняющие мужчин, а инкубы — наоборот. Я на автомате потянулся на слово и вытащил меч, а инкуб перестал улыбаться и быстро направился ко мне. Началось. Нечесть, видимо, мое замешательство восприняла по-своему, потому что неторопливо вытащила из-за пояса нож весьма внушительных размеров. И когда между нами оставалось метров пять, этот засранец вновь зарычал, только уже яростнее и громче, и бросился на меня. Я опять не понял, как сделал это. Вытянул руку, мысленно защищаясь, и создал заклинание. Только на сей раз патока заняла больше пространства. Инку удивленно замер в воздухе, чтобы в следующее мгновение рухнуть мне под ноги. И почему-то яростно засопел. Мне же оставалось стоять, недоуменно глядя на него. Да, падение вышло неприятным, но с чего он пыхтит? — Умирает, — прокомментировала Лиха. В смысле? «Как? Насильственным путем. Я перевернул инкуба на спину и обнаружил нерадостную картину. Этот недотепа как-то умудрился приземлиться на собственный нож. Это надо же было так и схитриться. И кто теперь здесь главный неудачник? Слабый всплеск хиста подтвердил, что инкуб — всё. А затем тело нечисти стало трансформироваться. из взрослого красавца... Инкуб превратился в сморщенного коротышку, а после труп стал съеживаться, как сгоревшая бумага. Да, частая история. Все, что осталось от нечисти — ключи, нож и внушительный кошелек. Я не стал ничего подбирать. Как-то побрезговал. «Это что с ним за хрень произошла?» Подошла ко мне упитанная девчушка. «Если честно, меньше всего мне сейчас хотелось объяснять чужанке, что именно случилось». Поэтому я отмахнулся и добавил короткое «забудь». «Чего забудь? Я сейчас ментов вызову!» Тут уже я вышел из собственных размышлений, удивленно взглянув на свою собеседницу. Низенькая, не больше метра шестидесяти, стремящаяся к совершенству, в смысле в форме шара, курносая, с крохотными глазками, ее едва ли можно было назвать красавицей, но на нее не подействовал хист. И до меня запоздало дошло. Она видела, что случилось с телом нечисти, хотя не должна была Что за чертовщина? Ответом послужил сдавленный смех лиха и единственное слово, которое она произнесла. Кроме коронного, конечно. Короче, прокомментировала мое знакомство с прекрасным полом, не иначе как Пустомеля.